46 а потом я вспомнила о подарках как говорится очнулась не прошло и года и шутливо пригрозила отказа не потерплю зимняя куртка с капюшоном наброшенная на мамины плечи вызвала растерянность жидковатая мама пощупала материал неужели нашу зиму выдержит выдержит должна заявила я уверенно Внутри хороший утеплитель, к тому же куртка легкая и легко стирается. Немножко отвисится, расправится и станет еще краше. Гошик-то всю одежду складывал в блинчики, чтобы компактно уложить в сумку. Над кроссовками мама посмеялась. «В распутице у нас хороши сапоги, а зимой валенки». «Мы взяли такие сапоги, в которых и сорокоградусный мороз не страшен», – похвасталась я. Конечно, во время сборов речь о зимовке на побережье не заходила, но Константин Дмитриевич посоветовал не рисковать и набрать теплых вещей, потому как в горах холодает рано. Мама рассказала, что на побережье к обуви относятся трепетно, передавая от старших к младшим. Безвозвратно изношенную обувь не выбрасывают, а относят к сапожнику. В хозяйстве все пригодится, даже отходы. Вдохнув запах мыла с арбузным ароматом, мама закрыла глаза с мечтательной улыбкой. Понюхала и кофейный шампунь, отвинтив крышечку. Покрутила тюбик с кремом для рук. «Эвочка, зачем же ты... Вы...» В ее глазах стояли слезы. Надрывались, везли в светную даль. Не стоило беспокоиться. «Стоило. Только так и не иначе», — обняла я маму. И мы снова расплакались. А потом настал черед женской галантерии. Теплых перчаток, колгот и нижнего белья. «Мам, я выбирала на Абу. Ориентировалась на свой размер. И не прогадала, добавила про себя. Мама оказалась выше меня на пару сантиметров и чуточку стройнее, или, как говорят на побережье, тащивате. Мягко, погладила она ткань. «Спасибо, Эвочка, спасибо». И опять мы плакали. — Ревушки, коровушки! — сказала мама, утерев слезы. Она тоже готовилась к моему приезду. Связала носки, а кофту не успела довязать, потому что поздно узнала о моем приезде. — Осталась половина левого рукава, а воротник есть. Пуговки пришьем и готово. — Ну как? — спросила она с надеждой, когда я примерила заготовку. Моя ладонь прошлась по готовому рукаву. Мама старалась. При вязании она создала затейливый орнамент, использовав пряжу трех цветов. «Боже мой, какая красота! Прекрасно!» – поцеловала я рукодельницу. «Это не штамповка, созданная бездушной машиной. Каждая петелька вывязана руками дорогого и любимого человека. В кофте, связанной мамой, мне будет вдвойне теплее». адрес мамы – 5554. Первая пятерка – номер округа. Вторая пятерка – номер поселения сателлита Магнитной. Это та деревенька, которую мы проехали мимо на Каппе. Третья пятерка – номер хутора, на котором проживает мама. И четверка – номер ее дома. Сухо и бюрократично. А местные жители придумали более сочные названия. «Мамин хутор» Называется шлаковкой. От слова шлак, который образуется при плавке руды. Деревня Сателлит носит название томленка, по виду стали. Есть еще гвоздильня, наковаленка, бородка, напильничья, крица, подсека, домница. Да разве ж упомнишь за раз столько названий, зато как певучий звучит. Шлаковка. Я родилась в этих местах. Расположение хуторка таково, что меж гор образовался широкий зазор, в который по утрам заглядывает солнце и освещает небольшой луг. Сейчас он выкошен, и трава убрана в стога. На лугу пасутся две стреноженные лошади. Еще я видела коз и коров на склоне, но из-за дальности не смогла сосчитать. Летом, в безоблачные дни, хуторок освещен солнцем с утра и до вечера, что считается редкостью для здешних мест. Заросшей трубкой можно дойти до шумной речушки Журчавы, протекающей по долине и жмущейся к противоположной горе. На речке есть мостки и отгороженная заводь для стирки. Вода в Журчаве холоднючая, как и во всех речках, текущих с гор, но в заводе потеплее. Прополоскал бельишко, нужно поднять затвор, чтобы вода протекла. И набралась свежая. В шлаковке пять домов и пять семей. И пусть у местных выдуманные имена и фамилии, навязанные политическим режимом, жители откликаются на свои настоящие имена. Мама жила одна, а хозяйство вела в общейке. И все ж отсутствие мужской руки в доме сказывалось в разных мелочах, начиная от провалившегося пола в бане и заканчивая частичным отсутствием дранок в кровле. Все непрочное и ненадежное. Даже тележка для бодейки, готовая вот-вот развалиться. Забора практически нет. Лишь почерневшие от времени столбы с прожилиными, да жалкое подобие калитки. Ни замков, ни крепких запоров. От кого прятаться-то? Зато дорожки вымощены камешками, чтобы грязь не прилипала к обуви. Егор помаялся от безделья, да и попросил у мамы инструмент. Она, конечно, воспротивилась – Вдруг взять покалечится, работая руками? Беспокойство тещи задело Егора заживое и повысило градус упертости. Не знаю, охладил ли его пыл молоток, у которого на балдашник ходил ходуном на рукоятке, и жалкая кучка гвоздей внушительного размера, но муж пропадал на улице, периодически постукивая, и в избу заходил за тем, чтобы поесть. Зато позже выяснилось, что тележка окрепла и катится уверенно – А бодейка жестко фиксируется с помощью свежеприбитых клинышков. «Мой талантище!» – обняла я Егора. «Никому тебя не отдам. Научусь стучать молотком по наковальне и прикую к себе цепью». На второй день пребывания в Шлаковке мы с мужем отправились до колодца по единственной на хуторе дороги. Мамин дом самый дальний, возле луга, а колодец общий. В здешних местах колодцы копаются тяжело и не очень глубоки. Каждый раз мама рывалась идти с нами, и мне на удалось ее отговорить. Маму тревожило все. Что мы сорвемся в колодец, что по пути переломаем конечности или случайно поранимся. И даже легкомысленное заявление, что тут всего-то два шага сделать, ее не успокоило. Калитку соседнего дома облюбовали три девчонки 9 11 лет, В скромных платьицах И то ли в тапочках, то ли в ботиночках Они уставились на нас Как необычное явление Вот никогда не могу с точностью Угадать возраст Интуицию отрезает напрочь Привет, помахала я рукой Не ответа, не привета Девчонки застыли, даже моргать перестали Глашка, а ну домой Полы не ты А тебя и днем с огнем не найти Раздался женский окрик Девочки вздрогнули, а заодно и мы с Егором. У калитки крайнего дома стояла дородная женщина с хворостиной. Одна из девочек пробралась бочком мимо колодца и побежала со всех ног, а две ее подружки исчезли за кустами. «Дикие какие-то», — заметил Егор, крутя поскрипывающий и заедающий ворот. «А как ты хотел? Тут приезжих отродясь не бывало. Вот они и чураются». Женщина взглянула издали на опустошение колодезных запасов и ушла в дом. А ближе к вечеру мама повела нас знакомиться с хуторскими. Она стучалась в дверь, и мы проходили через Сини в горницу И везде нашу компанию встречал незатейливый деревенский быт. По соседству жила женщина лет 30-35 с двумя дочками, теми девочками, которых мы видели днем. В ограде разгуливали куры, И подворье было побогаче, нежели у мамы. Девочки вели себя, как мышата. Не голдели не липли с расспросами. Залезли на печь и посматривали оттуда с любопытством. Хозяйку звали Тамарой. Она выглядела уставшей и держалась за поясницу, повязанную платком, но поздоровалась доброжелательно. Когда мы вышли на улицу, мама пояснила, что в начале лета у Тамары погиб муж. Он работал на одном из рудников и по неосторожности упал в реку, сорвавшись. Тело нашли через две недели, на наотмели. И это большая удача, подумала я мрачно. В начале лета начинается таяние ледников, и вода в горных реках поднимается. Она ворочает громадные валуны и перекидывает стволы вековых деревьев, как соломинки. Чем уже и круче устье, тем громче поет река. Грохочущий поток тащит тонны грязи, камни и вырванные с корнем деревья. Печально. Что теперь делать семье, оставшейся без кормильца? Мама тоже живет одна, но у нее не было маленьких дочек-погодок. Следующими соседями по хутору оказалась семья с девочкой 6 семи лет. Рядом с домом скромное, но ухоженное подворье, на заборе растянута сеть и вездесущие куры, мешающиеся под ногами. Хозяин с проблесками седины на висках и в курчавой бороде сноровисто передвигался по хате, несмотря на деревянный протез до колена. Дочка Аннушка со светлыми волосиками, заплетенными в тонкие косицы и белесыми бровками, жалась к отцу. Хозяйка возилась сухватами у печки, а по горнице плыл рыбный дух. Если хозяин Григорий пожал протянутую руку Егора, то хозяйка словно бы и не замечала нашего присутствия. Когда мы, распрощавшись, повернулись к двери, женщина вдруг сказала «Думали, сокол прилетел, а он вороном оказался». Я, конечно же, поудивлялась, но мама объяснила, опять же, выйдя на улицу, что Наина, хозяйка, чуточку необычная. Многие считают ее пророчицей». Но и иносказательный смысл выдаваемых фраз мало кому понятен. Не побережье, а скопище многозначительностей. Один другого хлеще. Говорили бы конкретно, мол, в понедельник с утра запнешься о камень и сломаешь ногу, а то вороны, ястребы и горячие сердца. Сплошные загадки? Тьфу! Лучше бы молчали. Как тут уснешь? Проворочаешься до утра, а разгадку не найдешь. В следующем доме жила довольно-таки многочисленная семья. Просторное застроенное подворье, да и изба большая, из трех комнат с синями Хозяин Игнат, основательный бородач, как и его сосед, перед нашим приходом выстругивал что-то из полешка Хозяйка, та женщина, что утром грозила хворостиной, готовила ужин. И в придачу четыре дочки разного возрастного интервала – Паша, Даша, Саша и Глаша. Эту Глашу сегодня днем заставляли мыть полы. Младшие девчушки высунули головы из соседней комнаты и пялились на нас, приезжих, как на редкостную диковинку. Средняя дочка, Даша, помогала матери, ловко мастеря пирожки с капустой и выкладывая на противень. Самая старшая, Паша или Просковья, примерно одного возраста со мной, Высокая, статная и объемная, не в пример мне, бледной поганки. Про таких говорят кровь с молоком. Я решила, что мы найдем общий язык, но девушка смотрела на меня и Егора с неприязнью. Узнаваемый взгляд, как и у Тимура из Березянки. — Я да бани! — обронила она и вышла в сенцы, потеснив меня в сторону. — Вот настырная девка! — подосадовал Игнат. И в кого прямая как коза? В тебя, ответила хозяйка, раскатывая тесто скалкой.